Глава 50. С отвращением пережевывая холодные макароны, Витя внимательно рассматривал собственные руки и ноги, стараясь привыкнуть к новому внешнему виду. В хрониках он, кажется, был собой, а не этим совсем незнакомым Виктором Лимовым. Есть ли теперь центр управления мирами?» – подумал Витя и хлопнув ладонями по столу, встал. Он примерно прикинул, что ближайшая утилизация мира произойдет не раньше, чем через 48 часов с его визита в хроники. Значит, хотя бы полтора дня в запасе есть. Нужно использовать все возможные средства текущей реальности, чтобы получить больше информации. А кто у нас гений по работе с данными? Правильно. Геннадий. К тому же Витя выполнил его поручение, несмотря на противоречие этой просьбы закону жизнедеятельности. В квартире было тепло, но за окном бушевал холодный северный ветер, беспощадно разнося по двору даже тяжелые от влаги листья. Витя открыл все существующие шкафы в поисках подходящей одежды, выбрал джинсы и единственную рубашку, пощупал куртку, висевшую в прихожей, И всё-таки согласился с необходимостью натянуть широченную кофту, притившую ему по стилю. Да какая вообще разница, одернул он себя от ненужных мыслей, напомнив, что привычное уже привело его к разрушению мира. В конце концов, норма понятие относительное, свод правил, установленных когда-то кем-то и зачем-то. И смысл этих шаблонных законов взаимодействия с окружающим пространством затерялся где-то в хрониках этого мира. Витя взглянул на гигантские кроссовки и сравнил со своей ногой, приложив к ступне подошву. Похоже подходит. Так стоп, а деньги? Он нашел на тумбочке в прихожей тоненький кошелек без налички, с несколькими банковскими картами. Но на проезд-то на карточках денег хватит? Обнадежил себя Витя, но все же обрадовался, найдя в куртке сотню рублей монетками. Казалось, что мир не изменился, но Витя нутром чувствовал все неправильно, не так, как должно. С настороженностью оглядывая в маршрутке улыбающуюся маму, наклонившуюся к ребенку, Витя вспомнил Оксану. Она, наверное, тоже была бы хорошей матерью. Умная, внимательная, Была бы, если бы не попала в секту, если бы не услышала от Вити про миры, а от Кости про вечность. Вот они, ядовитые, если бы докабы, да порождающие нескончаемые потоки сомнений. И в итоге что? Тратишь свои мысли и время на эти самые прокручивания вариантов, которые никогда не случатся, потому что все есть так, как и есть. И И сомнения порождают бездействие вместо взвешенного взгляда на действительность. Виктор добрался до уже ставшего родным красного здания и привычно перешагивая ступени через одну, поднялся к чердачным помещениям. Постучал в металлическую дверь. Краска на ней потрескалась в нескольких местах, обнажив пятна ржавчины, похожие на срез минерала. Один за другим заतरहтели замки, И Гена приоткрыл дверь, глядя через узенькую щелочку одним глазом. Вы кто? неприязненно уточнил инженер. Я передал записку в твой мир. Витя сразу зашел с объясняющего все козыре. Геннадий открыл шире и улыбнулся во весь рот, обнажив пятнистые от кариеса зубы. Витя поспешно прошел, присел на диван и попросил кофе. Инженер на минуту задумался, потом встал на табурет и начал упорно водить рукой по верхней полке одного из стеллажей, время от времени стряхивая пыль. С возгласом: "Я же знал, что он есть!" достал сетевой фильтр на 5 розеток. Витя глянул на действующий удлинитель и заметил, что тот почернел, оплавился и прилип к полу, превратившись в сплошное серое месиво. Кажется, хроники вечности уничтожены, серьезно сказал Виктор, не зная с чего начать разговор. Геннадий расхохотался и долго не мог остановиться. Потом, вытирая слезы, повторил: "Уничтожены!" и засмеялся снова. Витя тоже улыбнулся, хотя и не понял, что смешного сказал. Он поглядывал на руки, все еще не привыкнув к толстым пальцам и неестественно коротким ногтевым пластинам. Да ладно. Тебе так идет Наконец-то прокомментировал Гена новый облик Виктора. Тот скривился, но промолчал, вопросительно глядя на инженера в ожидании объяснения истерики. Геннадий сделал кофе, протянул горячий стаканчик, перевернул стул и сел, облокотившись локтями на спинку. И как ты себе представляешь уничтожение вечности? Издевательски спросил Геннадий с прищуром, Витя почувствовал неловкость, но рассказал о том, что видел в последний раз, о темноте, о разрушенном рабочем пространстве и о состоянии Велеса. Инженер выслушал, покачивая головой и цокая, то и дело многозначительно протягивая: "Да". И только Виктор хотел попросить его помочь попасть в хроники, как Генна резко вскочил, Схватился за стойку одного из стеллажей и изо всех сил потянул его вниз. Полки грохнулись. Несколько мониторов с треском разлетелись на части, заваленные другим хламом. Витя вскочил на диван с ногами и крикнул: "Ты что творишь?" Геннадий глянул на него с ненавистью, глаза выпученные, а вместо белков сплошные кровавые линзы. Словно робот, инженер повернул голову вправо и подскочил к другому стеллажу, так же резко опрокинув и его. Витя подбежал к спятившему Геннадию, обхватил за плечи. К счастью, новое тело было в куда лучшей физической форме, чем его оригинальное, поэтому щуплый инженер просто начал беспомощно брыкаться, размахивая ногами и руками, стараясь вырваться. Перестань кричал Виктор, не понимая, что происходит, но Гена лишь по-звериному выл, не произнося ни слова. Эй, Витя приподнял Гену и стал его трясти, сколько было сил. Приди в себя. Голова инженера вдруг обмякала, и упала Витя на плечо. Но он не торопился отпускать Геннадия, продолжая уверенно стоять на ногах. Стиснутой железной хваткой Гена С большим усилием, преодолевая сопротивление, повернул к нему голову. На его лбу и даже на щеках вздулись вены, будто под кожу заползли десятки тонких червей. Кровь в глазах уже почти закрыла радужку и подбиралась к зрачку, а изо рта текла белая пена прямо по подбородку. Витя громко выругался, сжимая тиски из рук и стараясь привести Геннадия в чувство. Но тот уже обмяк полностью, потеряв сознание. Положив инженера на диван, Виктор, матерясь, одной рукой искал на старом смартфоне своего двойника, как позвонить в скорую, а второй плотно держал пальцы на запястье Гены, убедиться, что пульс есть. "Ар", прорычал он, поразившись собственной глупости. Не проверил заряд устройства, и, конечно же, батарейка сдохла именно сейчас. Витя аккуратно похлопал Геннадия по щекам. Нет реакции. Налил воды из чайника в стаканчик и брызнул на лицо. Ничего. Вскочил и подбежал к двери, открывая замки. У охранника наверняка есть телефон. Нужно срочно вызвать скорую, пока не стало еще хуже. Когда Витя проворачивал последний запор, Гена заворочался и хрипя попросил: "Не надо". Вены снова спрятались. А красные глаза уже не выглядели страшно, почти вернувшись к нормальному состоянию. Да что мать его начал было Витя, но инженер с усилием приподнял руку, попросив молчать. Это моя цена за чистый разум, просипел он. Я же говорил, в вечности знают, как сделать из человека инструмент для достижения целей. Он вздохнул и отвел взгляд. Неважно это все. Отомстить успею. Виктор налил в стакан воды и протянул Геннадию. Тот смог немного приподняться на локтях и с поддержкой под спину сделать пару глотков. После этого инженеру стало лучше. По крайней мере, разговаривать он начал живее и даже жестикулировал. Он объяснил Вите, что есть миллиарды миллиардов различных форм жизни в разных галактиках которыми управляют разные, акцентировал Гена внимание, разные центры. Скорее всего, произошел небольшой сбой, и надо просто найти ошибку, исправить, запрограммировать проверку таких ситуаций на будущее и перезапустить всю систему. Звучит здраво, задумался Витя, закусив щеку. Но он развел руками и подался вперед. Как Как мать его мне это сделать? Геннадий прикрыл рот, закашлялся и с отвращением глянул на руку. Он попросил подать туалетную бумагу со стола и вытер с ладони кровь со слюной, не обращая внимания на испуганное лицо Вити, ответил излюбленной фразой: Всё состоит из энергии. Вспомни очки. Розовые стекла. Любая реальность такая. Миры разные. И одинаковы одновременно. Гена, блин, сокнул Виктор, немного разозлившись, что тот снова говорит лишь общими фразами. Думай, пожал инженер плечами. Вот гад, мелькнула у Виктора мысль, но спросил. А в хроники мне как попасть? Я пробовал, не вышло. Ну, можешь самоликвидироваться», — усмехнулся Геннадий. Или научиться у буддистов с десяток лет. Инженер расплылся в улыбке, и стало понятно, что он стебется. Или просто перестать бояться неизвестности, держаться за прошлое и создавать беспочвенное ожидание от будущего.